Глава 4. Тайны Венеры До середины 20 века вторая планета Солнечной системы, вечно закрытая сплошным слоем облаков, считалась едва ли необитаемой, и писатели-фантасты не раз описывали находящиеся там океаны и моря, джунгли, населенные динозаврами, гигантскими насекомыми, а также разумными существами, похожими на людей. Однако реальность оказалась вовсе не оптимистичной, и в нынешние времена даже дети знали, что атмосфера Венеры на 96 состоит из углекислого газа, ее давление на поверхности планеты достигает 400 атмосфер, температура воздуха колеблется от 400 до 500 градусов Цельсия, а из облаков часто льют дожди из соляной кислоты. Тем не менее жизнь на Венере была, хотя базировалась не на углеродной платформе а на основе азота и его соединений. Во-первых, в верхних слоях атмосферы, на высотах от 120 и до 160 километров, бактериальная, и во-вторых, в бассейнах, наполненных не водой, а флюидом, как называли специалисты четвертое фазовое состояние углекислоты, представляющее собой форму жидкости и газа. Здесь живность водилась покрупнее, хотя и не достигала размеров, предсказанных фантастами. С момента первых посадок автоматических станций на поверхность Венеры ее посетили уже десятки экспедиций. Примечание. Время посадки первой АМС Венера-3 – 1965 год. Но после того, как развитой флоры и фауны на ней найти не удалось, интерес к планете увял, и к 22 веку на ней работали всего три федеральные и пять частных экспедиций, по слухам, ищущие драгоценные камни и металлы а на экваторе, в горной местности область Эйстлы, недалеко от трехкилометровой горы Гулы, был построен отель «Куниц» для любителей экстремального отдыха. Фрегат «Дерзкий» под командованием капитана Бугрова, управляемый кванком по имени Эрк, вышел на 500-километровую орбиту вокруг Венеры 27 октября в два часа по среднесолнечному времени. Над планетой вращались более 100 спутников разных классов, и две исследовательские лаборатории, поэтому ни о каком режиме инкогнито речь не шла. Команде Дорислава надо было приспосабливаться к ситуации и не мешать работе коллег из федеральных институтов. К тому же существовал порядок подключения других коллективов для осуществления каких-то работ в Солнечной системе государствами и частными учреждениями. Прежде чем приблизиться к Венере, соответствующим дипломатическим службам России – пришлось извещать Фед. Космос и Федеральную погранслужбу о маневрах флота, и только после этого дерзкий получил карт-бланш на обследование поверхности Венеры с целью строительства поселка Аврора. Времени на дополнительные совещания и переговоры с федералами терять не стали. Сразу после выхода к Венере фрегат завис аккурат над крепостной стеной в окрестностях вулкана Шапош. Капитан Бугров послал под облака очередь зондов, и семь аппаратов класса «военный картограф» устремились к необычному скальному поднятию, напоминающему не то крепостную стену, не то позвоночник гигантского ящера с апокалиптическими, размером с десяток слонов, позвонками. В то же время приступили к локации поверхности Венеры и российские спутники, получившие координаты подозреваемых в искусственном происхождении районов планеты. Сам же Дорислав организовал первый поход группы к горному району Венеры, где был найден купол с квадратным отверстием, напоминающим вход в искусственный колодец. На борт Голема, кроме него, взошли пять космолетчиков. Убегаев, две его помощницы и двое бойцов из отряда «Космический лис». Майор Голубев, мастер кибербоя и разработчик боевых ситуаций, и майор Савкин, мастер рукопашного боя и снайпер. С помощницами убегаева Дарислав познакомился еще в центре, и обе произвели на него одинаково странное впечатление, хотя были абсолютно не похожи. Дарья Забавная, ксенопсихолог психолог и социолог, показалась совсем простушкой, отзывчивой, веселой, улыбчивой и сердечной. Полная грудь, полные бедра, тонкая талия, круглое лицо с ямочками на щеках, зеленоватые глаза и пышно взбитые волосы дополняли картину. Ксинопсихолог Хильда Бауэр выглядела строгой учительницей или, скорее, воспитательницей детского сада. У нее было узкое бледное лицо, прямой нос, большие, но бесформенные губы с фиолетовой помадой и черные глаза, внутри которых вспыхивали огоньки иронии, а то и скрытого нетерпения. Фигура же вообще была далека от канонов женского совершенства. Талии не было, приятной задней округлости тоже селедка, да и только, подумал Дарислав при знакомстве. Зато имелись широкие плечи и короткая, почти мужская прическа, без каких-либо излишеств. Казалось бы, ничего похожего, разные женщины. И обе, при всем различии фигуры и характеров, казались сестрами. Лишь позже, познакомившись с ними поближе, Дарислав понял, в чем дело. Первое. Специалисты в области ксенологии относились к своему делу с особой страстью, и даже в короткие минуты отдыха не думали ни о чем, кроме своих обязанностей. Второе. Обе ловили каждое слово Убегаева и вели себя с ним так, будто были его женами. Хотя при этом ни о каких телячьих нежностях не было и речи. И в каютах фрегата они расположились в разных, а если и заходили к шефу, то лишь вдвоем. Кроме разведчиков, в Галеме разместились также и персональные защитники — Модули с искусственным интеллектом удивительно точно описанные философом и писателем 20 века Станиславом Лемом. Защитники создатели назвали их фозмами от слов функционально ориентированные защитные механизмы и это название прижилось. Походили на летающих сусликов с шестью лапками манипуляторов, имели широкие плечи размахом до метра, бугор головы уходящий в них и зад бампер под поясом с рядами приспособлений. Их корпуса вмещали антигравы, генераторы полевых мембран, рации и универсалы, комплекты оружия, включающие неймс, лазер и гравитационный импульсный разрядник. ФОЗМЫ были созданы еще в 21 веке на базе российских защитных комплексов «Бумеранг». Их испытали в боевых условиях в десятке стран мира, от Сирии и Ирана до Турции и Украины, и в настоящее время эти машины считались лучшими на планете. В сочетании с защитными костюмами космолетчиков, разработанными на базе российских ратников и сотников, получившими название «кокосы» — компенсационные костюмы спасателей, эти комплексы позволяли бойцу выжить в большинстве экстремальных космических ситуаций. Голем преодолел атмосферу Венеры за четверть часа и вышел точно над лавовым куполом с отверстием, над которым уже баражировал охотник, беспилотник капитана Бугрова, снабженный множеством датчиков, локатором и магнитно-резонансным комплексом для глубинного просвечивания горных пород. «Нюхач», — связался Дорислав с компьютером беспилотника, — «доложить обстановку». «Вижу до глубин в 100 метров», — ответил компьютер. «Ход имеет наклон под 90 градусов и прослеживается до полости в породах на предельной для меня глубине» форму полости описать не могу какая то каракатица смотрите перед глазами космолетчиков на стеклах шлемов появилось изображение каракатицы с десятком ответвлений щупалец внутри что то есть но разглядеть не могу добавил нюхач Дарислав напряг зрение, однако это не помогло просто пещера сказал убегаев со сложной геометрией да но колодец то явно искусственный возразила Диана. — Надо взять анализы. — Я бы вообще здесь ничего не трогала, — мрачно проговорила Хильда Бауэр низким басовитым голосом. — Вот те раз, — удивился Дарислав, чего вы испугались? — Сюда нужна комплексная экспедиция Феткома. Конечно, кто-то придет нам на смену. — Мы сможем опуститься к пещере? — осведомился Убегаев, обращаясь к Волкову. Компьютер-беспилотника принял вопрос ученого за обращение к себе и ответил. «Размер колодца — 4 на 5. Я не пролезу, придется расширять, но это потребует времени». «Могу спуститься на ФОЗМе», — предложил Голубев. «Надо идти всем вместе», — возразил Убегаев. «Все вместе еще успеем», — Дорислав понял, что руководитель научной экспертной группы пытается взять командование отрядом на себя. «Если это и в самом деле то, что мы ищем». «Меня смущает, что до нас никто не обратил на эту дырку никакого внимания, да и на купол тоже». «Таких блиновидных куполов найдено во всей Венере сотни», сказала Хильда Бауэр с теми же мрачными нотками в голосе. «Особенно много их в области альфа на экваторе. По сути, это обычные лавовые купола диаметром от 1 до 25 километров и высотой до километра. Вот и я о том же. Я не закончила». Это почти квадратная дыра проделана в таком же лавовом куполе, поэтому на него и не обратили внимания геологи. «Возможно, и другое объяснение», — поймал мысль Дарислав. «Колодец был накрыт крышкой, но она от времени разрушилась и открыла отверстие». «Хорошая идея», — согласился Убегаев. Волков вызвал борт дерзкого. «Капитан, нам нужен дрон размером не больше трех метров. В сотни километров от вас накручивают круги стаи малышей». Ответил Бугров. Один из них можно переориентировать на ваш канал. Будьте добры. Ждите через 10 минут. Подключите его напрямую к моей линии. Сделаю. Голем пошел на второй круг, снизился до сотни метров над трещиноватым поднятием высотой в полкилометра, сформированным вязкой, насыщенной кремнием, венерианской лавой. Цвет купола был темно-коричневым, сложенное из плит и блоков размерами от 100 метров и больше, плоскогорье имело желтый отцвет. В долинах между грядами скал скопился бурый туман аэрозольной смеси. Цвет неба тоже близился к буро-желтому, и весь этот унылый ландшафт, насыщенный ядовитыми испарениями всех оттенков желтого и коричневого цветов, действовал на нервную систему угнетающим. В данном районе Венеры царил день, облака над ним никогда не расходились но, несмотря на их плотность, света на равнине хватало, видимость была почти такой же, как на Земле под слоем предгрозовых туч. А ведь когда-то на Венере были водоемы, задумчиво проговорила Диана, глубиной до двух километров. Два миллиарда лет назад, подтвердил Убегаев, и жизнь была, которую убил парниковый эффект. Может быть, здесь и цивилизация существовала, спросил Голубев, которую уничтожила война, породившая вестников. «В таком случае остались бы следы, а их нет», — вежливо возразил Убегаев. «Возможно, кто-то начинал исследовать планету на предмет заселения, но это не понравилось сопернику, и он ударил по Венере из оружия, запустившего парниковый эффект». «Как в таком случае объяснить наличие на планете чьей-то базы? По информации мертвеца, базу создали 500 миллионов лет назад, а вы говорите, что по Венере ударили 2 миллиарда лет назад? Я лишь привел возможный вариант». Голубев вопросительно посмотрел на Диану. Странно, что рептилоиды или кто там был на самом деле оставили базу на Венере, а не на Земле. Этому обстоятельству тоже можно найти объяснение, оценила его взгляд девушка. На Земле 500 миллионов лет назад существовала цивилизация динозавров. Они спрятали на Венере своего вестника, но не смогли им воспользоваться. Прилетели враги, уничтожили расу динозавров но и они не успели попользоваться чужой машиной судного дня. «У вас очень живое воображение», — с восхищением покачал головой Голубев, явно настроенный на развитие отношений с помощницей Убегаева. «Если бы на Земле существовала цивилизация динозавров, археологи отыскали бы множество свидетельств их деятельности». Диана подарила оппоненту роскошную улыбку. «Во-первых, товарищ майор, Эта цивилизация могла быть не технологического типа, о чем уже не раз говорили мои коллеги. В таком случае никаких следах говорить не приходится. Их в смысле остатков инфраструктуры и технических устройств просто не было. Во-вторых, наши лингвисты могли неправильно расшифровать сведения мертвеца, и база располагалась не на Венере, а на Земле. Или на любой другой планете Солнечной системы, сказал Убегаев. Все это выяснится в скором времени. Беспилотник, малыш плоская, похожая на двухметрового земного ската конструкция, прибыл к лавовому куполу ровно через десять минут. Выслушав команду Дарислава, он снизился и нырнул в отверстие колодца, передавая изображение с видеокамер на виом Галема. Стали видны стены хода, покрытые полосами не то грязи, ни то мха. — Подождите! — вдруг быстро проговорил, молчавший с момента старта Савкин. — Поднимите дрон! — Дорислав, не спрашивая причины, вернул беспилотник к устью колодца. «Посмотрите на края отверстия», — продолжил майор. «Действительно, угол верхнего края одной из стенок колодца был слишком ровным, до микрона, как можно было выразиться, а по верхнему обрезу были видны углубления прямоугольной формы, словно в них когда-то находились штыри». «Ближе», — беспилотник подсунулся зрачком камеры к углублению. «Дырка под болт», — пробормотал Голубев. «Или под какой-то крепеж». «А ведь вы были правы, Мирон Богумилович», — похвалил эксперта Дорислав. «Ваша идея с крышкой оправдалась». «Давайте поищем обломки». «Не будем терять время. Малыш, продолжай спуск». Дрон снова устремился в колодец, включил прожектор. Луч света выбил искры из кристалликов какого-то материала, похожего на слюду. По мере углубления аппарата вход. Тьма сгущалась, и на глубине сотни метров стала непроницаемой. Дрон осветил дно колодца. Остановился. «Вот вам и обломки крышки», — заметил Убегаев с удовлетворением. Луч высветил каменные расколотые глыбы с ровными краями. Судя по цвету плит толщиной с метр, сделаны они были из того же материала, что и сам купол, то есть из кремнисто-базальтовой лавы. Тупик. Теперь уже с сожалением добавил Убегаев. «Дальше не пройти». «Не торопитесь, там дыра», — возразил остроглазый Савкин, левее. Луч переместился и высветил овальное отверстие в стенке колодца. Его высота достигала двух с половиной метров, ширина — метр. «Так здесь уже кто-то был», — воскликнула Диана. Командир, в один вопрос слили свои голоса бойцы Дорислава. «Выходим», — отреагировал он. «Саша со мной, Виктор на спине». «Есть!» — опять-таки в один голос ответили мужчины, вызвав смех Дианы. «Какие вы послушные мальчики!» «Субординация, Дианочка», — сказал Убегаев с непонятной интонацией, позволявшей усомниться в его желании похвалить армейскую дисциплину. Бойцы Дорислава не отреагировали на его реплику, покосившись на него, потом на командира, а Дорислав подумал, что эксперт из СКБ которому доверили консультировать команду Каскора, совсем непрост, как может показаться с первого взгляда. Впрочем, Дорислав не собирался добиваться дружбы этого человека. Другое дело помощницы Убегаева. Диана Забавная, вот же фамилию говорящую приобрели ее предки, почему-то затронула струнки души, и с ней хотелось познакомиться поближе. Кстати, Голубев красава. Уже начал бросать на нее взгляды. Тоже зацепило. Высадили вперед фозмов, выбрались из голема, включая тяговые антигравы роботов. Дарислав мысленно объяснил фозму задачу. Подвесил себя над отверстием колодца, и оба начали спуск. За ним с фозмом на привязи отправился Савкин. Голубев со своим роботом остался над устьем колодца. Спустились к скату, освещавшему дыру в стене. «Руку даю на отсечение, поработал Неймс», — сказал Савкин. «Не похоже», — возразил Дорислав, примириваясь, потом осторожно ввел фозму в дыру, включая фонари. Стены хода оказались неровными, будто их размашисто резали лезвием огромного ножа, не заботясь о геометрии коридора. «Ты прав», — сказал Савкин. «Интересно, чем пробивали ход?» «Такое впечатление, что использовали плазменный резак, причем совсем недавно» или топор с монозаточкой. Дарислав промолчал. Коридор, пробитый в породе купола, оказался коротким, длиной метров 10. Он вывел разведчиков на край подземной полости, оценить размеры которой с первого взгляда не удалось. Да и со второго тоже. Лучи на шлемных фонарей и роботов-защитников тонули в темной пещере, не достигая противоположных стен, и лишь мазнули по бугристому потолку в паутине, поддерживающих его конструкций. Белый металл, не то алюминий, не то серебро. Направив лучи вниз, космолетчики обнаружили огромный металлический с виду купол, вылезающий из пола шапочкой куриного яйца, обернутого крупноячеистой сеткой. С двух краев купола, высоту которого дарислав определил на глазок, около 200 метров, однако, со стен пещеры сорвались коричневые глыбы необработанной породы, как бы подчеркивая возраст сооружения, и самой пещеры в целом. Было видно, что некоторые глыбы проделали в материале купола борозды, а одна у самого основания проломила его и застряла, как треснутое каменное ядро. И снова Савкин, недаром получивший признание среди коллег-спецназовцев, как мастер-снайпер высочайшего уровня, первым заметил нарушение хаоса в глыбах. «Командир, там, похоже, щель». Луч фонаря Александра осветил глыбу, пробившую корпус купола и серповидную лунку сбоку от глыбы. Дырка! согласился Дарислав. Посмотреть? Сначала Фозм, потом мы. Робот Дарислава стрелой нырнул к полу пещеры, освещенной лучами трех фонарей. Его видеосистема включила передачу, и Дарислав увидел увеличивающуюся глыбу и черную скобу дыры справа. Ее размеры вполне позволяли роботам и людям свободно протиснуться вглубь, а по гладким срезам отверстия сразу стало ясно, что оно пробито тем же оружием, что и тоннель. «Блестит», — заметил Савкин. «Точно плазмер поработал». «Не отвлекайся», — обронил Дорислав, почуяв дуновение холодного ветра, стопорчившее кожу на затылке. «Не исключено, что здесь кто-то есть. Если бы кто-то был, мы бы увидели катер, на котором он прибыл сюда. Катер можно спрятать в любой расщелине. Я готов. Фозн Дарислава углубился в отверстие, и перед глазами разведчика закружились какие-то гнутые лопасти и черные паутинные скопления, напоминавшие засохшие куртины земного перекати-поля. Ход, проделанный в них неизвестным владельцем плазмера, повернул влево, потом вправо, снова влево, петля за петлей, пока не вывел робота в подобие зала, формой повторяющего внешний купол. Но разглядеть интерьер зала Дорислав не успел. Мелькнули какие-то решетчатые колонны, висячие мосты и арки, и передача с камер фозма прекратилась. «Обана!» Савкин, услышав возглас командира, выдвинулся на своей черепашке вперед. «Там что-то бухнуло!» «Фозм Фозму — выдохнул Дарислав.